Поиск. Мейсон 30 октября, пятница. В конце октября темнота рано наступала в Клоэн-бэй, особенно там, куда падали длинные тени от гранитных гор. А когда она наступала, то была абсолютной. Никакого мягкого искусственного света над городком. По сути дела, Клоэн-бэй едва ли можно было назвать городом, Он не имел муниципального статуса, здесь не было ни мэра, ни городского совета. Силы правопорядка ограничивались маленьким отделением РМСП из трех человек в северном округе Британской Колумбии со штаб-квартирой в Принц-Джордж. Клуэйн был родным домом примерно для 600 постоянных горожан, живших в деревянных домах на нескольких продуваемых ветрами улицах на побережье озера Клуэйн, одного из крупнейших природных озер на севере Британской Колумбии. Летом выдавались прекрасные деньки, привлекавшие любителей дикой природы. Но зимой озеро замерзало и задувал жестокий северный ветер. В Клуэйне имелась маленькая взлетная посадочная полоса, новая набережная с променадом, крошечное почтовое отделение и некоторые жизненно необходимые магазины и службы, включая пекарню, бензоколонку и мотель с баром, рестораном на первом этаже. За последними улицами на окраине только лесовозные дороги и вездеходные колеи тонкими нитками уходили в густые бескрайние леса и скалистые горы. Клуэн-бэй был воплощением северного захолустья, и сержант Мейсон Дение чувствовал это, сжимая рулевое колесо полноприводного полицейского автомобиля, пробираясь по глубоким колеям крутой лесовозной дороги в сумерках, где облака смыкались с вершинами деревьев. Вызов поступил полчаса назад. Двое охотников наткнулись на место крушения гидросамолета. Он рухнул среди деревьев вдоль берега ущелья, несущего белую кипящую воду из озера Таксис в Таксис-Ривер. Охотникам удалось связаться по радио с другом, который позвонил в полицейское отделение Клоен-Бэй по стационарной линии. Клоене не было мобильной связи. Формально Мейсон был главой отдела, но о канцелярской работе не могло быть и речи. Одна из двух его сотрудников, констебль Биркенхаббл, уже находилась на месте и брала показания у охотников. У другого сотрудника, Джейка Подгорский, был выходной день. Фары автомобиля Мейсона высветили еще одну водную полосу. Лесовозная дорога вышла из употребления, и глубокие диагональные канавы были вырыты через регулярные интервалы для предотвращения эрозии. Включив полный привод, он приблизился к канаве под углом в 30 градусов. Это стоило ему пробуксовки на подъеме. Когда ведущее колесо уперлось в дно канавы, он вывернул руль в противоположную сторону и стал аккуратно подниматься на другую сторону. Но у заднего бампера его автомобиля оказался недостаточный дорожный просвет. Бампер и выхлопная труба заскрежетали и залязгали об камни, он выругался. Деревья смыкались вокруг по мере подъема. Ветки скребли по бортам автомобиля, как ногти по грифельной доске. Это напоминало ему о школе, о Дженни и Люке. Перед его глазами возник яркий образ. Люк со своим маленьким динозавром на рюкзаке в первый день школы. Он стиснул руки на рулевом колесе, когда сердце забилось сильнее, подавил непрошенное воспоминание и проверил показания GPS. Он должен был находиться рядом с рекой. Туман наползал со склона горы и запускал свои мглистые пальцы в ветви. Огни Фармейсона были похожи на мглистые тоннели в полумраке. Возможно, он сделал неправильный выбор, когда согласился на эту должность. Как правило, уединенные северные аванпосты вроде этого были уделом новобранцев из резервного дивизиона в Реджине. Но для Мейсона, ветерана уголовного розыска с 12-летним стажем, это был выбор без выбора, ситуация между двух огней. Он сам подал запрос о переводе на новое место. Либо это, либо закопаться в еще более глубокое дерьмо по пути к дисциплинарному взысканию. Или, хуже того, к бесславному увольнению. Возможно, ему следовало подать в отставку и заблаговременно покончить с этим. Но что-то глубоко внутри побуждало Мейсона продержаться хотя бы еще немного, попытаться выиграть время и найти спокойное, надежное место, где можно будет находиться ниже зоны радарного поиска. Возможно, через 2-3 года в этом захолустье он будет готов вернуться в большой город к серьезным уголовным расследованиям. Возможно, Тогда у него снова появится вкус к жизни. Но другая часть сознания Мейсона, его деструктивная часть, нашептывала, что он обманывает себя. Он больше никому не нужен, он просроченный товар. Никто больше не захочет работать с ним или доверять ему. Это твой последний выбор. Он обогнул крутой изгиб дороги и увидел кроссовер «Хаб», припаркованный под свисающими ветвями пихты, Двигатель, работавший на холостых оборотах, выбрасывал маленькие клубы белого дыма. Окна были затуманены, но Мейсон мог различить три силуэта внутри. Перед кроссовером стоял покрытый запекшийся грязью внедорожник, раскрашенный в камуфляжные цвета. На сиденье лежал светоотражающий жилет. Мейсон остановился за кроссовером. Хап вышла из автомобиля и в развалочку направилась к нему, неестественно согнув руки, чтобы не касаться ременной перевязи к скобурой. Она была коротышкой. Пожалуй, не более пяти футов двух дюймов в сапогах со стальными подковками. И тяжелая оружейная перевязь вместе с бронежилетом под курткой делали ее фигуру гротескно-пухлой. Хаб очень нравились пончики из пекарни напротив полицейского отделения. Ее щеки и нос раскраснелись от мороза, глаза блестели от влаги. «Привет, босс», — сказала она, когда Мейсон вышел из автомобиля. Он до предела застегнул молнию на форменной куртке. При сырой погоде на такой высоте мороз быстро проникает под кожу. Он услышал звук текущей воды. Место крушения там. Она указала в сторону густой рощи и кустарников с бурыми осенними листьями. «Он пролетел по оврагу за деревьями, но там густая растительность. Я не смогла разглядеть сверху, но охотники говорят, что хвост завис прямо над рекой, а остальное застряло на скальном карнизе и в грунте на берегу». «Эти ребята нашли его?» Мейсон кивнул в сторону внедорожника с двумя темными силуэтами. «Да, я сняла показания». Попросила их подождать, чтобы вы могли поговорить с ними, если понадобится. Оставила сидеть там, где тепло. «Есть признаки, что крушение произошло давно?» Спросил Мейсон, направляясь к деревьям перед оврагом. Хаб следовала за ним, хрустя каменистой землей. Звук текущей воды усилился, влага оседала на ветвях хвойных деревьев и клубилась в воздухе. Они сказали, что там нет ржавчины, похоже, он рухнул совсем недавно. Кто знает, позавчера я видела в новостях, как поисковая партия нашла остатки самолета 30-летней давности возле Клиротера, но они нашли его только потому, что искали другой пропавший самолет из «Альберты». Это был недостаток Хаб. Она слишком много болтала. Она не могла остановиться, и это доводило Мейсона до белого коленя. Он раздвинул ветки, которые Хаб пометила полосками оранжевой флуоресцентной ленты, и шагнул вперед, придерживаясь за еловую ветку. Он попытался заглянуть в расщелину через кусты. У него засосало под ложечкой. Земля круто обрывалась перед мысками его сапог. Вода гремела и рокотала примерно в 40 футах ниже, взметая облачка крошечных капель, оседавших на все вокруг. Сказать, что он боялся высоты, было бы преуменьшением. Ему удавалось скрывать этот изъян, возможно, до сих пор, когда он должен был показать свой профессионализм новой команде и горожанам, которые уже сомневались в его способности управлять ситуацией в этом захолустном уголке, затерянном в глуши. Я уже позвонила Кэл, жизнерадостно сообщила Хаб у него за спиной. Он оглянулся через плечо Кэл, Клоинская поисково-спасательная группа. Кэл Саттон руководит ей. Нам понадобятся технические специалисты с веревками и опытом работы в проточной воде, если мы хотим поднять эту развалину на берег. Я также связалась с департаментом транспортной безопасности. Мейсон молча глядел на нее. Ее щеки стали пунцовыми. Я, э, Рэй, то есть сержант Тед Ньюман, который был здесь до вашего приезда, он обычно оставлял связь с поисково-спасательной группой на мое усмотрение, поэтому я решила, поэтому вы взяли инициативу на себя. Да, но если вы предпочитаете... Нет, все нормально. Мы будем придерживаться заведенного порядка. Пока что. Пока я не пробуду здесь достаточно долго и не выясню, как все устроено. Она сглотнула, и ее глаза перестали улыбаться. Да, сэр. Мейсону предстояло заполнить много пробелов. Он прибыл лишь две недели назад. И было ясно, что его предшественника любили и уважали настолько, что жители Клоун-Бэй в несвойственной для них манере провели целую кампанию за продление срока службы сержанта Теда Ньюмана в их городке. Но правило о переводе соблюдалось неукоснительно, и теперь они получили Мейсона, который был не в настроении заводить друзей». «В департаменте транспортной безопасности есть сообщения о воздушных судах, потерпевших крушение или пропавших в этой местности?» – спросил он. «Нет, сэр. Никаких сообщений о разбившихся или пропавших самолетах в этом регионе за последние два года. Следователи департамента находятся в режиме готовности. Они отправят группу, как только мы получим больше информации». Крепко держась за ветку, Мейсон робко прощупал ногой пружинистую поверхность под ногами. «Осторожнее, сэр! Этот мох может соскользнуть вниз!» Почва казалась надежной. Медленно, осторожно он перенес вес на переднюю ногу и немного наклонился вперед. Он видел часть фюзеляжа и поплавок гидросамолета. Он чуть-чуть поддался вперед. Левое крыло врезалось в борт ущелья — Хвост находился в реке, окружённый бурунами белой пены. Мейсон тихо выругался и обратился к Хаб. «Как охотники вообще нашли его здесь?» «Они ранили медведя!» — крикнула она в ответ, перекрывая грохот воды. «Охотились на чёрного самца прошлым вечером и неудачно подстрелили его. На рассвете пошли по следу. Медведь спустился в ущелье, и они последовали за ним». «Что?» «Прямо туда?» «Наверное, медведю очень хотелось жить, а охотникам, должно быть, очень хотелось убить его, если они решили спуститься с этих скал». «Они видели кого-нибудь внутри самолета?» крикнул он, еще чуть ближе, придвинувшись к краю, чтобы разглядеть кокпит. Его рука начала дрожать, желудок взбунтовался. «Нет, сэр!» Ветка в его руке треснула со звуком ружейного выстрела. Прежде чем Мейсон успел это заметить, она отломилась от дерева, он упал и покатился, ударяясь о камни. Потом ухватился за кустик, выросший из трещины. Ему удалось приостановить падение, но скользкие ветви выскользнули из ладони. Он заскользил по влажному мху, снова ударяясь о камни, слепо хватаясь за кустики и ростки, торчавшие из трещин, но ничего не помогало. Он тяжело врезался в каменный карниз, выпиравший над древущей рекой, оттолкнулся ногами, снова покатился и со стуком приземлился на опрокинутый фюзеляж самолета. Он замер. Сердце бешено билось. Все плыло у него перед глазами. Секция фюзеляжа, на которую он опирался, угрожающе накренилась над пенистой водой. Поверхность была скользкой, как мокрое мыло. Панель издала металлический скрип, похожий на стон. Он почувствовал, как металл подается под его ногой и застыл в полной неподвижности. «Сэр, с вами все в порядке! Сэр! Сержант!» «Все нормально!» — рявкнул он из последних сил. Медленно, очень медленно он повернул голову к окошку кокпита, и у него замерло сердце. Прямо перед его лицом, достаточно близко, чтобы прикоснуться, если бы он осмелился протянуть руку, находился труп, висевший вверх ногами на месте пилота, прочно удерживаемый ремнями безопасности. Его ватно-белое лицо распухло, рот был разинут, затуманенные глаза смотрели на Мейсона. Светлые волосы были очень коротко подстрижены, в ухе блестела серега и до Мейсона вдруг дошло, что пилот был женщиной. Со своего места он больше никого не видел внутри, но это был плохой наблюдательный пункт. Он сделал глубокий вдох, сосчитал до трех, и дюйм за дюймом начал пятиться вверх по склону, дальше от фюзеляжа и от края воды. Самолет протяжно заскрипел, Металл скрежетал по камню, погружаясь немного глубже в брулящую воду. Буруны вокруг хвостовой части стали более заметными. Мейсон включил рацию, прикрепленную у плеча. Хап! Ты слышишь меня? Хап! Он отпустил клавишу вызова и выругался. Самолет снова пошевелился. Время как будто растянулось. Его поле зрения резко сузилось, в ушах зазвенело. Вестибулярная дезориентация. Он закрыл глаза, пытаясь избавиться от головокружения и подавить зарождавшуюся панику. Лицо сильно вспотело. «Сэр...» Он нажал на клавишу. «В кокпите находится мертвый пилот, судя по всему, женщина. Установи связь по спутниковому телефону, вызови коронера и группу SAR в полном составе. САР, поисково-спасательная группа. Он помолчал, перевел дух, стараясь взять под контроль панику и новый прилив адреналина. Молчание. Он снова нажал клавишу. Хап! нет ответа. «Ты меня слышишь? Хап! Он осторожно поднял голову и посмотрел на небо. Но это движение перераспределило вес его тела и сила тяжести дала о себе знать, Он заскользил по мху и снова со стуком врезался в фюзеляж самолета. Металл застонал в ответ. Вода взметнулась еще выше, подталкивая остатки корпуса. Вот дерьмо! Эй, раздался крик сверху. Сержант Динье! оставайтесь на месте, не шевелитесь, я спускаюсь. Мейсон не рискнул бы пошевелиться. Если бы он соскользнул дальше, то оказался бы в кипящей белой воде рядом с грудой истерзанного металла. Конец веревки шлепнулся на карниз и повис у его лица. Он услышал движение наверху. Мелкие камешки и галька запрыгали вокруг него. Он закрыл глаза. Через несколько секунд человек спустился на плоскую и относительно сухую часть карниза. Мейсон открыл глаза и увидел сапоги. Рука в перчатке потянулась вниз. Вы можете ухватиться за мою руку, спросил женский голос. Мейсон сглотнул и потянулся вверх. Кто-то ухватил его за запястье, и облегчение буквально затопило его. Крепко держите мое запястье, это образует более прочный замок. Теперь их запястья переплелись. Отлично, теперь я собираюсь подтянуть вас. Помогайте себе ногами, хорошо? Упирайтесь мысками в камень и отталкивайтесь. Он кивнул. Когда спасательница потянула его за руку, он осторожно оттолкнулся от фюзеляжа и мелкими шажками стал подниматься к ней. Но в это время гидросамолет с громким скрежетом соскользнул в воду. Бурлящая вода охватила его и со всех сторон хлынула внутрь. Секунду спустя он пропал, поглощенный волнами и брызгами пены. Мейсон застыл. Проклятие! Он только что отправил вниз по течению потерпевший крушение гидроплан вместе со всеми уликами. Не смотрите туда, сконцентрируйтесь на мне. Просто сосредоточьтесь на движении. С ее помощью Мейсон дюйм за дюймом поднимался вверх по каменистому склону. Наконец. После нескольких скольжений, когда приходилось останавливаться и переводить дух, он выбрался на более плоскую и сухую часть карниза. Женщина помогла ему опуститься на колени, он тяжело дышал, промокший от пота и речного тумана. Заморосил дождь. Она сразу же закрепила страховочную веревку и обвязку на его теле. «Вы не ранены?» — спросила она, когда убедилась, что он надежно закреплен. «Нет». «Уверены?» Он поднял голову, по-прежнему стоя на коленях. На женщине был шлем с головным фонарем. Становилось темнее, и свет фонаря слепил его, поэтому он не мог ясно видеть черты ее лица. «Я Кел», — представилась она. «Келли Саттон, Клуэнская поисково-спасательная группа. Жаль, что мы не познакомились при более благоприятных обстоятельствах, сержант Денье». Она улыбнулась. Он мог это разглядеть, несмотря на свет фонаря. Широкая, белозубая улыбка. На Мейсона накатило раздражение. Ее веселое дружелюбие, с учетом того, что он только что отправил самолет с уликами в бушующую реку, было последним, в чем он нуждался. «Вы не видели признаков жизни?» Ответ отрицательный, хотя я не вполне уверен. Женщина выглядела так, будто она была мертва уже некоторое время. «Женщина?» «Возможно, мужчина. Но Серегана вела меня на мысль о женщине». «Ясно. На рассвете мы начнем поиски ниже по течению. Посылать моих ребят в темноту значит рисковать их жизнью, особенно в таких условиях. Эта часть таксиса опасна, когда вода стоит высоко. Ладно, давайте выбираться отсюда. Нас подстрахуют сверху». Келли нацепила на него новые веревки и карабины. «Вы когда-нибудь занимались этим?» — поинтересовалась она. «Нет». Он был уверен, что она ощущает его дрожь. Она провела инструктаж. Мейсон боролся с головокружением и шумом крови в ушах, пока выслушивал ее наставление. «Готовы?» — спросила она. Он заморгал и отвернулся, отлучая ее фонаря. «Да, насколько это возможно». Она немного помедлила, видя его страх, ощущая легкую дрожь в его голосе. Все будет хорошо, тихо сказала она. Просто расслабьтесь и следуйте моим инструкциям. Она подняла руку в перчатке и широким круговым движением помахала тем, кто стоял наверху. Хорошо, поднимайте нас! крикнула она. Мейсон повис в воздухе, покачиваясь на веревке. Пора показать себя новым знакомым, Денье, только не обделайся. Ему 20 лет удавалось скрывать акрофобию от своих коллег. Акрофобия — боязнь высоты. Теперь уже ничего не поделаешь. Чтобы успокоиться, он вызвал мысленный образ бутылки виски, ожидавшей его в уединенной избушке почти на берегу озера, которая теперь стала его домом. Он подумал, что если испытание окажется непосильным для него, то можно будет выпить бутылку за один присест и устроить заплыв в один конец.